Чёрт, подарок пастору Хусканину на юбилей. За неделю до Ивана Купалы пастору Хусканину исполнилось 50 лет. Он родился в Рованиях 17 июня в семье бригадира сплавщиков. Мировая война вошла в решающую фазу, Первоначальный успех немцев обернулся кровавым поражением. В Африке они остались ни с чем, и даже в Варшаве евреи восстали. Когда Оскаре было чуть больше года, вся Лапландия обезлюдила и началась война против прежних немецких братьев по оружию. Хусканинов, наряду с прочим гражданским населением, эвакуировали в Швецию. Когда полтора года спустя семейство вернулось в родные края, от городка уже ничего не осталось. Огнем немцы сравняли рованиями с землей, и столь оживленный ранее населенный пункт после войны представлял собой лишь лес дымовых труб. Общество оказания материальной поддержки церковному хору Нумминпяя, возглавляемое 60-летней тайной Сяереля, старшей коллегой пасторши учительницы Хускнен, взяла на себя обязанности по официальной подготовке полувекового юбилея пастора. Для исполнения на празднике были выбраны псалмы и гимны. Генерал-майора Ханнеса Ройканина попросили выступить с речью. У генерала в Нумминпяе был летний домик. А затем стали ломать голову, чтобы преподнести пастору в качестве подарка. Это должно было быть что-то особенное и осязаемое. Затем придумали – Почему бы не подарить ему маленького медвежонка, которого совершенно бесплатно поймали на елке во дворе поварихи Астрицахари? Второго медвежонка пристроили в сафари-парк Эхтери, поскольку то была самка. Но на самцов спрос отсутствовал, так что медвежонок по-прежнему оставался в Нуменпяе. Его держали в гараже начальника пожарной команды Рауна Коверала и кормили как собаку. Помимо Эхтери, для медвежонка еще запрашивали место в зоопарке Коркеосаари в шведском городе Лулио, но его никуда не приняли. С другой стороны, его ни капли не боялись, а теперь вот решили подарить пастору Оскару Хуосканину. Идея подпитывалась тем, что сын бригадира Сплавщиков Хуосканин был уроженцем Лапландии, то есть в какой-то степени диким и свободным лесным человеком, по крайней мере по происхождению. Значит, живой медведь, стал бы для него весьма подходящим подарком. К тому же при таком раскладе среди прихожан не придется объявлять сбор средств на подарок пастору. Вслух никто не произносил, но многие считали, что своевольному пастору стоило бы подарить медведя, чтобы он задумался. Заодно представлялась хорошая возможность наказать пасторшу, угрюмого магистра шведского языка, страшно заносчивую и вечно критикующую положение дел в Нуменпяе женщину. Кормя медведя и убирая за ним с пола гостиной, пасторша тоже узнала бы, что о ней думают люди. Существовала некоторая надежда и на то, что когда медведь вырастет, то впав в дурное настроение, он жестоко изувечит пасторшу и пастора, воздаст им своей лапой за все их старые грехи. Учительница тайна Сяереля связалась с Министерством сельского хозяйства. Оттуда прислали разрешение содержать дикое животное на том основании, что мать-медведица умерла, а выпущенный на природу медвежонок погибнет, поскольку еще не умеет охотиться и справляться с опасностями дикой природы самостоятельно. Через посредничество Центрального Союза страдающих патологией зрения в соседнем приходе Сомера нашли слепого изготовителя плетеных корзин. У него заказали крепкую корзину, где потом заперли медвежонка. С одной стороны там было отверстие размером с питомца, с другой маленькое окошко, куда медвежий нос мог высунуться, чтобы принюхаться к миру снаружи. На дно корзины постелили мягкое покрывало, чтобы медвежонок мог на нем лежать. В качестве вишенки на торте достали хромированную миску, украшенный серебряными вставками ошейник и изготовленный по мерке намордник. Медвежонка отвезли подстричь в салон для собак в Лохе. И вот он уже был готов к вручению пастору. Корзину оплили широкими серебряными лентами, а сверху водрузили букет. Все эти приготовления велись, разумеется, в тайне от пастора и его жены. Оставались сомнения в том, что они захотят принять медведя, поэтому, вернее было бы не задавать лишних вопросов и преподнести животное 50-летнему паструю прихода в качестве сюрприза: хочет он того или нет. И вот настал день рождения пастора Оскаря Хуосканина. Празднование проходило в приходском доме, куда явилось более сотни гостей, в том числе епископ Хельсингского диацеза Уоливи Кеттерстрем. Сначала церковный хор пропел из первого псалма, и будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое и лист которого не вянет. Генерал-майор Ханнес Ройканин, высокий как каланча, лет под 50, офицер сухопутных войск, следом произнес помпезную речь, в которой рассказал о жизни пастора Хуосканина в солдатском духе. Потом спели старый шведский благодарственный гимн номер 327, третью строфу. «Светлый праздник отмечаем, в Божий дом раскрой врата, Вековечно расточают милость Божии уста». «В рот и рот через года длится благодать Христа». Затем представители неправительственных организаций внесли свои подарки и цветы. Между тем хор запел снова, на этот раз более легкую мелодию «Дорог моряку путь волн», после исполнения которой внутрь внесли главный сюрприз – корзину, где маленький медвежонок-сирота ждал будущих хозяина и хозяйку. Под всеобщее ликование корзину вручили пастору Хоусканину. Он не отгадал, что находится внутри, но когда серебряные ленты перерезали, все стало понятно. Из окошка высунулся влажный нос. Пасторша простонала. «Медведь, черт!» Пастор гневно посмотрел на жену. «Сейчас было не время бросаться крепкими словцами. Пусть даже подарок поразил и его самого». Тем не менее, с тех пор медвежонка, само собой, стали называть чертом. тайная Сяреля произнесла дарственную речь. Она особенно выделила испытанную мужественность виновника торжества и его доказанную любовь к животным, затем подчеркнула, что-что, а медведь — самый подходящий подарок для всеми любимого пастыря прихода. Дорогой Оскар, ты сам иногда как медведь, ты с отеческой строгостью помогаешь нам, своим прихожанам, сознавать наши грехи, ты сильный и пламенный священник, но мы знаем, что в тебе есть и нежность, позволь даже сказать, что-то в твоей жизни напоминает мягкую шерсть медведя», — выступила тайна Сяереля. Медведя выпустили из корзины, и пастора попросили взять его на руки. Тут на праздник проник журналист известий Нуменпяя и сфотографировал виновника торжества с питомцем. Медвежонок облизывал грубую щеку пастора и белый нагрудник Бевхен, и все решили, что снимок получится отменным. Празднование завершилось молитвой епископа, в которой тот пожелал Оскаре Хуосканину долгих лет под защитой крыл Господних. Взглянув на шалящего у ног пастора Медвежонка, епископ добавил «И тебе долгих лет». Позже вечером, оставшись дома вдвоем, пастор Оскар Хуосканин и пасторша Саара Хуосканин расставили все цветы по вазам, щедро себе налили и устало опустились на диван. «Я тоже тебя поздравляю», — устало сказала жена. А затем добавила довольно желчно и зачем этой Астрид понадобилось лезть на столб? Неужели было неясно, что от медведицы так не спастись? Теперь мне самой пришлось печь пироги и пряники сотням людей, как будто делать больше нечего. В саду вот совсем сухо. Не начинай, Астрид еще даже не похоронили. Вряд ли эту кучу пепла вообще надо хоронить. Медвежонок вцепился в угол дивана. Сара хлопнула его по морде, он заворчал и забрался к Оскаре на руки. «Оставь, старуха, медведя в покое!» Он погрыз мебель в первый же день. Оскаре Хоусканин осушил стакан до дна. Затем он снял черное пасторское облачение и переоделся в одежду для рыбалки. «Я на остров, поставить сети. В свой день рождения? Что-то не хочется больше праздновать. Возьми зверя с собой, от него калом воняет». Пастор Оскари Хуосканин взял медвежонка на руки и вышел из дома. Он сел в машину и поехал к берегу озера Нуми ярви где стояла его лодка. Медведя он усадил на носу и принялся грести. Медвежонок сначала боялся воды, но когда Оскари успокоительно с ним поговорил, тот унялся и погрузился в разглядывание пейзажа. Почти в километре от берега находился остров. На острове несколько летних строений, одно из которых служило хуосканином рыбацкой хижиной. Пастор привязал лодку к пристани и выпустил медвежонка на землю. Затем он принес из сарая две сети и отправился ставить их у края камышовых зарослей. Медвежонок проследовал за занятым хозяином до конца пристани. Он обеспокоенно поскуливал, но поскольку пастор не поплыл на лодке дальше, он утих. Оскари Хуосканин проверил на мелководье ловушку для рыб. На дне барахталось несколько окуней и плотва. Он предложил рыбу-медвежонку, который сначала недоверчиво ее обнюхал, но, найдя съедобный, с аппетитом съел. Закончив дела, пастор прилег на траву во дворе. Солнце садилось, белые облака окрасились в красный цвет, на ум приходили самые разные мысли о своей жизни и вере. 50 лет для человека — это много. Больше половины, гораздо больше половины жизни уже прошло. Чего он добился? Была ли его вера по-прежнему искренней и твердой? Ну, как сказать. Оскарий Хуосканин выучился на доктора теологии, получил приход, у него было церковное звание, семья, этот домик на острове. Не так уж и много. Зато... У меня есть свой медведь. Медвежонок лежал рядом с пастором, Вместе с ним созерцая закат.